А как же Россия, наша несчастная родина? Ее день за днем добивают убийцы России. Как внутренние, так и внешние. Как и народные, так и отечественные. Два года назад вышла небольшая моя книжка «Спасет ли Путин Россию?». Написал ее за три недели и взялся за нее, только потому, что появилась возможность передачи ее лично в руки Путина. Хотя я и не обманывался насчет возможности этого господина потому и не дал ответа в этой книжке на главный вопрос. Важно другое. Я не стал писать в ней о пяти угрозах России, чтобы еще раз убедиться, что это власть дилетантов. И она вспомнит об этих угрозах только тогда, когда ее клюнет жареный петух. Так все и произошло. Передо мной на столе лежит карточка, на которой обозначены эти угрозы, написанные мной еще в ноябре 2000 года. Я не знаю, что это было. И действительно, вспоминали о них по мере того, как их клевевал жареный петух. Вот что написано на карточке. Первое РАО ЕЭС. Второе Центробанк резервы. Третье доллар Гевро. Четвёртое Калининград. Пятое Чукотка. Первое РАО ЕЭС. Вспомнили тогда Когда Щубайс развернул атаку на власть по реформированию этой компании с целью захвата контроля над всей экономикой страны. Пока так удбили, но надолго ли? Щубайс это ведь не грев и всякие ибысики во власти. Это, пожалуй, самый умный и опасный враг России. Уверен, если его не остановят, он ещё покажет такое, что мало не покажется. Второе по Центробанку 45 миллиардов долларов все резервы России хранятся за границей и работают на экономику западных стран Более того неизвестно к кому идут огромные проценты с этой суммы Но страшнее всего то, что при любых форс-мажорных обстоятельствах эти деньги могут быть блокированы и потеряны для России Спустя два года, уже в 2002 пресса забила об этом тревогу Но Кремль и ухом не ведёт. Третье доллар-евро. Любому маломальски грамотному специалисту было понятно, что введённая евро это будущая мировая валюта в Вадиме взамен доллара, который свою роль в глобальных планах мирового симонамасонства уже отыграл. А подставленная США подножка евро путём развязывания войны в Югославии подорвала позиции европейской валюты временно. И поскольку власть держала резервы в долларах, то государство за счёт мирового падения курса доллара потеряло 4,5 миллиарда долларов. Но такие мелочи, похоже, президента не волнуют. Никто во власти даже не пострадал. Четвёртое Калининград. Это там клав, запад спитый, видит, как бы прибрать к рукам казалось бы, с первого дня пребывания Путина на посту президента должны быть назначены специально ответственные чиновники высокого ранга, отвечающие за решение Кленинградской проблемы. Ведь в 2000 году Европе было заявлено о принятии стран Балтии в НАТО и ЕС. Но пока жареный петух не клюнул. В начале 2002 года спали, потом били в барабаны, потом угали, а теперь Литва показала нам кукиш. Ездить по своей стране будете по нашим визам, и это ещё далеко не конец этой истории. Пятое. Чукотка. Кто ж здесь пока жарен на петух, ещё не клюнул, и я промолчу. Власть сладко посапывает, ей это не интересно. Экономика страны в последние 3 года имеет тенденцию к ухучнению, а нам уже вот трещат о мнимых успехах при жалких нескольких процентах экономического роста. При инфляции зашкаливающей за 16%, хотя реально она выше 25. Достаточно просчитать рост цен на продукты, коммунальные услуги, транспорт, бензин и так далее. России, чтобы выплыть из состояния, которое чревато неизбежным распадом, необходимо иметь ежегодные темпы экономического роста порядка 15-16%. И это абсолютно реально. Естественно, не с басиками во власти. За 20 лет с 50-го по 70-е годы темпы роста промышленной продукции в СССР составляли аж 690%. Считайте. Но для этого Путин должен был многое сделать из того, что написано в книге «Спасет ли Путин Россию?». Для этого он должен быть с народом не для телевизионных показух, а реально. Но ему больше по душе еврейский равенат России – Его устраивают коррупционеры во власти и дебильные выдвиженцы. 1. И из важнейших вопросов для любой власти кадры. О провальной кадровой политике президента не говорит только ленивый. А ведь ещё Макевеле в своей работе государь писал: "О буме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает". Сопутствующее окружение президента Форсированно создаёт культ Путина, который ещё ничего существенного для России не сделал. Эти мелкие люди вряд ли доложат, что на самом деле его рейтинг стремительно падает. Народ уже стал понимать, что эта власть ничего, кроме размазывания слюней, делать не будет. Но даже такой Путин не устраивает тайной вราวской закулисо с пиданос напланируемой семьёй, которая давно места на шефуке. Вид событий в Москве конца 2002 года, когда чеченские террористы захватили заложников в Норд-осте, были прелюдией к государственному перевороту и отстранению Путина от власти. Многие тогда засветились как враги народа, считая, что у Путина не хватит пороха дать команду на штурм. И особенно засветилась Евдийское телевидение. А что же наше Говорят патриоты. Эти все лепят замки на песке, как бы пристроиться к какой-нибудь кормушке. Никто не хочет работать на Россию за цифру ковва. Все хотят проскачить в рай на халяву. Не будет, друзья, никакой халявы. Со временем осознание, что Горбачёв это враг и предатель, прошло уже 20 лет. И каковы результаты? Ну-ле-вы-е. Хотя пишущие люди сделали очень много. Но когда люди далеки от управленческого и организаторского опыта, наделенные в большей степени только демагогическими способностями рвутся в руководители, результат всегда будет один и тот же, что мы и видим на сегодняшний день. Но страшнее всего, когда человека точит червь сомнения и необоснованного честолюбия. Так, скажем, например, Бориса Миронова, бывшего короткое время у Ельцина на должности министра по печати. Горько писать об этом, но Миронов по недомысли, своими провокаторскими заявлениями наносит нарождающемуся русскому национальному самосознанию больший вред, чем любая народная власть. Борис Сергеевич, криками бей же до спасы России, Россию не спасёшь. А как быть с евреями, для которых Россия их единственная родина, и они честно работают, как большинство обездоленного народа? Если вы таких не знаете, то я знаю и думаю, не только я один, а как бы с русскими подонками-предателями и властными ворами, разграбившими страну. А о них вы почему-то молчите? Убеждён, что вы ещё очень многого не поняли в этой жизни. Видимо, случайное ваше назначение министром у Ельцина вскружило вам голову. Не обижайтесь. Ну, как вы министр? Министрами по назначению не становятся. Мы уже насмотрелись Басяков во власти, бывших и на должностях вице-премьеров и даже премьер-министров. Только заморали высокие должности. Министры вырастают в процессе успешной трудовой деятельности и карьерного роста. Вы Понятия не имеете не то, что такое настоящий министр, а даже начальник главка или управления. Видимо, головокружение от того назначения не проходит и до сих пор, и вы потеряли ориентацию во времени. Вы забыли, что пришли служить Ельцина после кровавого расстрела патриота в Белом доме в 93-м году, когда любой порядочный человек землю грыз бы, но не пошел бы служить этому палачу и преступнику. Мания величия И не оправданная чистолюбец губит вас как человека, который мог бы принести пользу своему народу. Маленькие пятидесятистраничные брошюрки вы громко велещаете книгами, выпущенный сборник таких брошюрок в единственной книжице под названием Ига еврейская, данной микроскопическими буквавками, но с аршиной фамилией Борис Миронов и помещённым вашим портретом говорит о многом. Что уж вспоминать ваше заявление о том, что вы создали российскую газету и совершили ряд подвигов, издавая будущего власти Шульгина Ильина Булгакова. Газету не вы создавали, а государство, его деньги. Что-то за 8 лет без власти вы не создали ничего. Ни газеты, ни журнала, ни издательского дома. Да и издавать надо было Иванова, Бегуна, Климова, Платонова и других. Стоит завалить одно другое дело, и ярлык неудачника закрепляется навечно. Хочется надеяться, что вы не потерянный для дела спасения России человек. сумеете обуздать собственные честолюбия и станете всё-таки на путь серьёзной и кропотливой работы, и поймёте, что высказанные мной жестокие и неприятные слова не носят желанья обидеть вас, а заставить задуматься над ними. Потому что нам в России нужно не участие в чём-то, а результат. Времени почти не осталось. Завершить этот раздел и книгу в целом, хотя напоминанием Кольмана американцам и другим народам о мировом зле. Мы знаем, кем являются они и кто враг. Комитет 300 с его аристократией, его банками, страховыми комитетами, гигантскими корпорациями, фондами во главе с иерархией заговорщиков. Вот кто враг. Наибольшая угроза исходит от массы предателей в наших собственных рядах. Наша конституция призывает нас выявлять врагов в нашем собственном доме. Наши враги. Это слуги Комитета трехсот, занимающие высокие посты в структуре наших органов управления. На все сто процентов это относится к любой, и особенно нашей стране. Что могли бы сделать проклинаемые сионисты без предателей из среды русского народа? При наличии предателей и их безнаказанности нас всегда будут грабить. Грабить будут все, кому не лень. Ни евреи, так чеченцы, ни чеченцы, так американцы, ни американцы, так европейцы, ни европейцы, так китайцы, ни китайцы, так другие азиаты или африканцы. Главное зло России, предатель из среды самого русского народа. И пока народ не перейдёт к тотальному наказанию этих предателей, пока не станет реальной угроза для их семей, детей и внуков, Россию будут грабить, разрушать, а народ уничтожать геноцидом.